Гвендолин Клэр. «Чернила, железо и стекло». Роман. Перевод с английского Федосеевой. Москва. Издательство «Эксмо». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Если кто-то прекрасно разбирается в криптографии, на Земле его считают сумасшедшим. Эльза живет в написанном мире, ей почти 17. Скоро Эльза получит книгу Вильданы и будет заботиться о ней. Но что-то идет не так. Границы мира нестабильны. Его создатель, известнейший европейский криптограф Чарльз Монтень, убит, а мать Эльзы похищена. Девушка отправляется из Вильданы на Землю, чтобы ее отыскать. В Италии она встретит тайное общество ученых, механика, алхимика и криптографа, узнает о самом опасном оружии всех времен и приоткроет завесу политического заговора. Эльза рождена для науки, но справится ли она с ролью смотрителя Вильданы?